У него на голове, кажется, встали дыбом. У -у -у -у! На одной ноте выла то ли женщина, то ли собака, то ли волк. Спасите. Да но ну их совсем, сердито сказал ветешка, кинул в рот сигарету и переложил в другую руку топор. А дурели, бабы? Я думала, сердце лопнет. Поддержала его Валюшка и положила руку себе на бюст, где, по ее мнению, было сердце. — Пошли, Витюш, тут без нас народу хватит. — Что случилось, я не понял, — спросил Плетнев. Витюшка махнул рукой. — Хрен их разберет, баб этих. А ты бы штаны застегнул, Алексей, поберег бы хозяйство от посторонних глаз. Валюшка захихикала. А Плетнев покраснел, ей-богу, отвернулся и торопливо застегнул болты на джинсах. Хорошо, хоть голый не выскочил. Как все странно пронеслось в голове, когда он просовывал в петлю последний болт. «Кажется, я стал жить по деревенским законам. Если на улице шум, нужно немедленно мчаться и выяснять, в чем дело. Мало ли, какая беда приключилась. Скоро буду держать под кроватью топор. А что тут такого?» Так все живут. И еще мне кажется, что я жил так всегда. — Из-за чего такой крик? — Вон, поди спроси их. — Кого? — Газпром, кого, кого? Это ихняя мать голосила. Я на двор к ним вбежал, думал, убивают. А никто там никого не убивает. А пропало у них чего-то. Я даже не стал спрашивать, что. Плюнул да пошел. Напугали они меня, бабы эти. Плетнев посмотрел вдоль улицы. Дома через два от его забора металась какая-то женщина в цветастом халате. На голову у нее было накручено полотенце, а за ней металась еще одна, точно такая же, только на голове у нее была бейсболка, а на бейсболку почему-то повязана косынка. И это Плетнева рассмешило. Из ворот Николая Степановича выглядывал зять Виталий, вытягивал шею. С другой стороны на велосипедах подкатывали ребята, Останавливались и смотрели во все глаза. На ничейной лавочке с противоположной стороны улицы сидела фигуристая Женька, собиравшаяся поступать в модели, с таким видом, как будто она пришла в кино и предвкушает отличный фильм. Рядом сидела еще какая-то девчонка, не такая фигуристая, и ходила кура совсем не фигуристая, довольно облезлая. Где-то близко застрекотал и смолк мотороллер, И Плетнев, и Витюшка с Валюшкой разом оглянулись. Чуть не наехав колесом на босую ногу Алексея Александровича, Нелли Ларкипонидзе, что за ужасное имя, остановила свой агрегат и сказала бодро, — Всем доброе утро! Что там случилось? Все живы? — Здравствуй, Нелечка. Привет! — хором отозвались Валюшка с Витюшкой. А Плетнев по непонятной причине промолчал. Вообще-то он был вежливым человеком, но... Промолчал. «Да че их разберет, что там?» «Неля!» — изо всех сил закричала та, что с полотенцем на голове. «Неля, подойди сюда!» Неля налегла грудью на мотороллер, подкатила его к Плетневскому забору, пристроила и пошла. Плетнев двинулся за ней. «Леш, ноги бабул? вслед ему сказала Валюшка. уж дай ему свои, че он по камням шкандыбает!» Витюша догнал Плетнева, сбросил загорелых упористых ног, обрезанные по задникам галоши, и поставил перед Алексеем Александровичем. Плетнев посмотрел на галоши. «Надевай, надевай, великодушно!» — разрешил Витюшка. «Мне до участка два шага, а там у меня другие есть». Плетнев сунул ноги в жаркие и немного влажные Витюшкины галоши. Ну, французский доктор тут ни при чем, а вот жену с тещей, наверное, после такого его поступка пришлось бы хоронить. Шлепая галошами по гравию и мелким белым камушком, он догнал Нелли Панидзе, почти у самого забора, перед которым метались женщины в халатах. «Нелли, мне нужен телефон!» — простонала та, что в тюрбане. «У тебя с собой телефон?» «Трех часов нет еще». Тереза Васильевна. «Господи, как это я забыла! Будь проклята, это глушь! Ничего не оставили, ничего, даже телефонов!» «Причем здесь три часа?» На ухо спросил Плетнев у Нели. «У нас телефоны работают в три часа дня и в девять вечера», быстро ответила Таня, оборачиваясь. «Спутник из-за сарая вылетает, они начинают работать, а какое-то время по ним даже можно разговаривать». «Что делает спутник?» но она не слушала его. Тереза Васильевна вдруг стала валиться на бок, и Нелли подхватила ее. Ребятишки восхищенно загалдели, а фигуристая Женька даже приподнялась со скамейки, чтобы лучше видеть. «Мама, пойдем в дом, тебе нужно лечь», предложила женщина в бейсболке. «Я не могу, туда нельзя. Там вещественные доказательства и улики». «На солнцепеке тоже нельзя», — мягко сказала Нелли. Может, в тенек на лавочку? Все вытащили, горестно сообщила ей та, что в бейсболке и косынке. На косынке плетнев разглядел надпись на английском Международный форум Церн. И какой-то там год. Все подчистую ничего не оставили. Как? Ничего, сладко ахнул кто-то из ребят. Даже кастрюлек нету и сковородок? Пошли все отсюда! Вдруг взвизгнула Тереза Васильевна, обретая твердость в ногах. Вот я вас сейчас. С необыкновенным проворством она подбежала к зарослям шиповника, выдернула из середины длинную крапивину и пошла с ней на толпишку детей, как богатырь, а сляба на татарских воинов. Те похватали свои велики и бросились на утек. В общем, всем было весело я не понимаю что именно произошло сказал алексей александрович почему то обращаясь к нелле ларкипанидзе у кого то что то украли да у нас у нас сердито выкрикнула бейсболка с косынкой что тут непонятного у нас украли все Нелли, давай заберем маму ей сейчас на жаре плохо станет покуда они ловили маму которая прытко гналась за мальчишками потрясая выдернутой крапивой Летнев думал Вот тебе и деревня-остров, в которой ничего никогда не происходит, и нет чужих. Сроду, как здесь говорят. «Я ваш сосед», — представился Плетнев, когда все три дамы тяжело дыша, вошли на участок и без сил попадали на лавочку. «Я живу в доме», — он чуть было не сказал, — «покойного Прохора Петровича» но в последний момент удержался. «Вон в том доме. Что у вас украли и когда?» Тарас Васильевна махнул рукой. «Все!» «У нас украли все. Неля, езжайте с Региной в Дорино до поворота. Там берет телефон. Нужно позвонить в милицию. Или как она теперь, боже мой. Или нет, езжайте сразу в Аникино, в отделение. Или нет, лучше я сама поеду. И мне надо срочно позвонить в «Газпром». Какое несчастье, какое несчастье. Неля, Регина, езжайте немедленно. В дом заходить нельзя, там могли остаться вещественные доказательства». «Конечно, мы поедем», — успокаивающе сказала Неля Лоркипаница. «Только я вам сначала волокордин накапаю, Тереза Васильевна. Вам нужно отдышаться». Тут Тереза Васильевна подняла глаза на Плетнева, и он ей не понравился. Он просто голову мог дать на отсечение, что не понравился. Он умел моментально оценивать реакцию самых разных людей и был большим специалистом в ведении переговоров. «Да-да», — кивнула Тереза Васильевна рассеянной, и потерла лоб движением, подсмотренным в кино у одного артиста. Актриса делала так, когда хотела показать собеседнику, насколько она во всех отношениях выше. «Вы из дома Прохора Петровича?» «Родственник?» Кажется, она едва удержалась, чтобы не добавить «бедный». «Это моя дочь Регина». А Марат спит. Они с Женей вчера допоздна музыку слушали. Господи, он ничего не знает бедный мальчик. Марат — мой внук. «Никто не спит», — подумал плетню. «Вся деревня стоит на ушах, а бедный мальчик спит. Должно быть железные нервы. Или принимает на ночь французское снотворное. Где у вас аптечка?» «Туда нельзя, там доказательства. Я как утром встала, как увидела, так у меня сердце и разорвалось». Нужно все же принести волокордин, и решительная Нелли поднялась на крыльцо. — На кухне справа! Там шкафчик такой, в выдвижном ящике! — крикнула и дочь Регина, которая не особенно стремилась спасать разорванное материнское сердце. Она сидела на лавочке, сильно наклонившись вперед и уткнув локти в колени как-то по-мужски. И из-за ее цветастого халата поза выглядела диковато. «Господи, ну что же делать?» — причитала Тереза Васильевна, обмахиваясь пятерней. «Надо в отделение. И заставить их, чтобы приняли заявление. Обязательно. Хотя кто станет искать? Особенно здесь, боже мой, Нелечка, спасибо тебе!» Тереза Васильевна залпом опрокинула стаканчик и подышала открытым ртом. «Ничего не оставили», — пожаловалась она. «Ничегошеньки! Одних колец, ну, все как были». «И сельки, жемчужные. Я должна позвонить в «Газпром». Мне помогут, я должна...» Тереза Васильевна, Нелли присела рядом с ней, убрав с лавочки стаканчик. «У нас же тут никогда ничего не воровали. Да вы знаете прекрасно, мы и двери никогда не запираем ни днем, ни ночью. Только моя мама время от времени, от медведей». «Знаете, Нелечка, ваша мама... Наверное, вы просто куда-то переложили ваши ценности?» Быстро перебила ее Нелли. «И забыли. Может такое быть?» «Я все же не ваша мама», — ядовито ответила Тереза Васильевна. «У меня мозги пока еще на месте. Я в «Газпроме» работаю. Ничего я никуда не перекладывал, а все у меня всегда в одном месте собрано». «Сто раз я тебе говорила». Дочь потерла лицо и сорвала с головы бейсболку с косынкой. Плетнев проводил глазами диковинную надпись на английском языке. «Не таскай ты ничего в деревню! Зачем тебе здесь жемчужные серьги?» «Не тащит и тащит!» «Ну как же! А если меня на работу вызовут?» «Один раз без Серег сходила бы». «Регина, прекрати сейчас же, прекрати!» «Юлда проклятые, Все украли! Надо же у беззащитных женщин воровать!» «Да не причитай ты! Теперь не воротишь!» «Все, пропало!» Как не воротишь? Вдруг перепугалась Тереза Васильевна и встала с лавочки. Ты думаешь, правду искать не будут? Сейчас будут они тебе искать. Они вон никак не найдут, кто дядь Колю укокошил. А тут еще серьги твои и кольца. Словно в забытье бормотала Тереза Васильевна. И цепочка с кулоном. И еще... Боже мой, боже мой! Плетнев вздохнул и посмотрел по сторонам.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 перешедшая со своей смородиной на лавочку, где давичи сидели обворованные, тихонько смеялась. Тереза Васильевна, содравшая с головы полотенца дрожащими руками, пыталась наладить прическу, глядя на себя в пыльное, засиженное мухами оконце, но в дом не шла. Оригина шуровала какими-то ведрами на крыльце. Нелли, лорд Кипанидзе, что-то успокаивающе говорила то одной, то другой. — Мама, где ключи от дома?